объявила в своем решении, отрезая пути назад. Элизабет потрясенно ахнула, и все засветились вокруг нее. Я счел своим долгом подойти и убедиться, что она в порядке. Но я эти дни морально готовил ее к такому исходу, объясняя возможные сложности, если прогневить Нуара. Она согласно кивала, но смотрела на меня с надеждой, уверенная, что я найду решение. Не нашел. Или потерял желание искать. Не принимать же всерьез предложение Роберта. Я и выслушал-то его до конца, не одернув, лишь потому, что анализировал причины своей вспыхнувшей злости. Пусть чисто гипотетически в мыслях, но он осмелился покуситься на мое. Всем известно, что невийские никогда не отдают того, что считают своим. Если про королевский род Лемаса шептались, что там отметились феерини, то о нашем поговаривали, что не обошлось без драконов». Подумать только, он поделится со мной, моей женой. Верх щедрости и великодушия просто. От моего гнева его спасло лишь внезапное появление Илисии. Далеко идущие планы друга юности рухнули в одночасье под презрительным взглядом ее глаз. И я испытал от этого мрачное удовлетворение. Но моя реакция стала тревожным звоночком. До этого я прилагал усилия, чтобы сдержаться и никак не реагировать на поклонников, которыми себя окружала жена. Заглушал в себе ростки собственнических чувств, издали бесясь от того, что она везде умудряется оказаться в центре внимания, но она даже Крейтона Соурга обаять умудрилась. Этот советник по праву считался сухарем, а теперь и он заглядывает ей в рот, слушая все, что она говорит». Я старался уделять все свое внимание Элизабет, но каждый раз краем глаза следил и за женой. Вначале опасаясь, что она сболтнет лишнее, а потом по привычке. В обществе она выделялась и притягивала к себе взгляды не только разговорами, но и поведением. Не было в ней показной скромности, что так любят изображать женщины, держалась с любым мужчиной на равных, разговаривая свободно и уверенно. Поневоле сравнивал Элизабет и Элисию. И если вначале юная трепетная невеста выигрывала на фоне не в резких высказываниях жены, то скоро я вынужден был отдать Дане достоинствам Элисии. Она умна, нестандартно мыслит, может поддержать любую тему и на все имеет собственное мнение. Не думал раньше, что когда-нибудь буду с женщиной в постели обсуждать дела, но на удивление было интересно узнать ее взгляд на проблему или вопрос, возникший по поводу отчетов, которые я просматривал перед сном. «Что поделать? Со всей этой увеселительной программой по случаю приезда гостей у меня оставалось катастрофически мало времени на текущие дела. И пусть подслушанный ею разговор с Робертом существенно испортил наши отношения, но я не отказался от мысли оставить Илисию при дворе после нашего расставания. Некоторые ее идеи интересны, свежие и могут быть весьма полезны. Такого человека лучше держать поближе к себе». Я хотел извиниться за ту чушь, что порол Роберт, а вместо этого взбесился, стоило ей озвучить свои планы и уехать в Лимас. Ни капли не сомневался, что такая предприимчивая особа способна неплохо там устроиться и без моего титула и денег. То, что я считал уже своим, уплывало из моих рук. Хотелось схватить ее и рявкнуть. Мое! Собственнические чувства подняли голову, и с неохотой пришлось осознать, что поздно они уже успели пустить корни. Кровь Невийских проснулась, считая Элису своей, а свое мы никогда не отдаем. Странно, а вот решение расстаться с Элизабет прошло безболезненно, оставив лишь легкое сожаление об упущенных выгодах данного союза. Своё заявление я постарался сформулировать так, чтобы не оскорбить ее отказом, и к моему облегчению она приняла наше расставание с достоинством, как и полагается принцессе. Я ждал моменты, когда лимастцы уйдут, чтобы официально представить всем мою королеву, но с удивлением обнаружил, что во время суматохи вокруг Элизабет моя жена куда-то исчезла. Слуга, посланный найти и привести, вернулся ни с чем. Я подозревал, что она не обрадуется, но надеялся на ее благоразумие. Перспективы, озвученные Робертом, ее оскорбили, но не могли не заставить задуматься о будущем. Я ожидал, что Элиса оценит мое желание признать ее женой. Чтобы она не говорила прежде о своем нежелании быть королевой, все же наш брак с ней благословил сам Нуар, а он — бог любви. Наш союз не может быть несчастливым. Шел к ней поговорить и выяснить отношения, а застал в слезах. Я ожидал скандала, а увидел в глазах боль, которая резанула как по-живому. Предположить не мог, что за всей её показной уверенности в себе скрывается такая ранимость. Но утешить и успокоить её не получилось. Наши разговоры никогда не проходят спокойно. Стоило ей только заикнуться о другом мужчине, и я уже был вне себя. Слушая же её циничные рассуждения о том, как я могу отобрать у неё ребёнка и убить её, я осознал простую истину. Что бы ни сказал ей сейчас, она не поверит ни единому слову, никаким заверениям, что брак наш никакой не временный, а навсегда. В глазах страх и настороженность зверя, попавшего в капкан. Страх такой силы, что и лапу отгрызет себе ради свободы. Еще не хватало, чтобы сгоряча и вправду отправилась к принцу Дамиану с просьбой о близости. «Поговорим, когда вы успокоитесь и перестанете нести чушь». Едва сдерживая себя, сказал ей и предупредил, «Чтобы вы не натворили глупостей, охрана не выпустит вас без моего ведома». И едва успел уклониться от полетевшей в меня вазы с цветами. «Нет, ей определенно нужно дать время остыть». И я ретировался, пока моя вспыльчивая вторая половина до вещей потяжелее не добралась. Отдал приказ охране ее фрейлинам, дежурившему входа, чтобы глаз не спускали с королевы, Последним посоветовал выждать время и сразу не заходить. В её состоянии она никому не обрадуется. Потёр руку. Татуировка пока ещё доставляла только лёгкий дискомфорт. Но свет становился всё ярче, а значит, скоро усилится боль. Но о возвращении к жене пока не было и речи. Она мне быстрее руку сломает, чем облегчит страдания. Скорее бы уже закрепить наш брак и перестать чувствовать себя словно на привязи. Хотя я не обольщался, что с этим будет всё так легко. В моей постели Элисию держит лишь необходимость. Если не хочу сражаться с ней каждую ночь, с супружескими правами придётся подождать. Дать ей время принять ситуацию, поверить мне. Она ни дня не сидела сложа руки. Её деятельная натура заставит обживаться в роли королевы, и так она скорее примет наш брак. А у меня в каждую нашу вынужденную встречу появится возможность ухаживать за ней говорить. Так что даже в этом можно найти плюсы. Но больше никакого надоевшего меча в постели, пообещал себе. Между нами будет только мой собственный меч, созданный самой природой, в твердости которого сомневаться не приходилось. Держать ее в объятиях по утрам безумно приятно, а на правах уже законного мужа вдвойне. И поцелуй теперь не под запретом, Несмотря на зудящую боль в руке, я расплылся в улыбке, предвкушая соблазнение собственной жены. И ведь у нее только два выхода. Или согласиться исполнить супружеский долг, подтверждая перед всеми наш брак, или безропотно смириться с тем, что ночевать мы будем вместе, как и встречаться по нескольку раз в течение дня. Пока меня устраивали оба варианта. Сейчас же лучше всего дать Элисии немного времени остыть, и пригласить ее к матери, чтобы поговорить вместе о будущем. В присутствии третьего человека ей будет спокойнее, и я надеялся на конструктивный разговор. Завидев спешащего навстречу послали масса, я согнал улыбку с лица, придав ей нейтральное выражение. С чем этот хитрый лис пожаловал? Я внутренне напрягся, стоило заметить довольный блеск его глаз. — Ваше Величество, я восхищаюсь вашей предусмотрительностью. Да? С сомнением переспросил я, уверенный в том, что ослышался. «С нашей стороны готов заявить, что мы понимаем причины, побудившие вас так поступить, и уверить, что мы подождем, пока у вас появится наследник». «Подождете? Да, принцесса Элизабет Юна, и год-два не такой большой срок, зато потом не будет никаких препятствий для вашего брака». «Не будет препятствий?» Что-то я уже совсем ничего не понимал. Да-да, деликатная ситуация, — сделал таинственное лицо посол, закивав головой и показывая, что больше об этом не скажет ни слова. Принцессе мы объясним, что значит долг перед страной. Она простит и поймет. Кажется, до меня стало доходить. Закипало раздражение, ведь каждый уверен в том, что знает мотивы моих поступков. Уже второй человек заявил, что я собираюсь после рождения ребенка устранить свою жену. Неприятно, что первым, кто сказал мне об этом, была сама супруга. Словно почувствовав тему, которую мы обсуждаем, брачная татуировка больно заколола, сжали меня в наказании и истощая терпение. Сил не было дальше продолжать данный разговор. Я не могу требовать такого от принцессы Элизабет и пойму, если она устроит свою личную жизнь. А сейчас простите, но меня ждут дела» поспешил распрощаться, чтобы не наговорить резкости человеку, слепо убежденному, что я настоящий мерзавец, способный хладнокровно убить мать своего ребенка. Мне хотелось надеяться, что Элизабет не способна принять такие рассуждения. Если ей начнут петь в уши, ужаснется и оскорбится, отказавшись иметь со мной дело. Пусть лучше она вам не разочаруется, чем питает пустые надежды. Кто бы там и что ни думал, я свой выбор сделал. Признаю, согласись, Алиса, еще в самом начале вызвать гнев Нуара на себя и разорвать наши узы посредством измены, я бы ухватился за такую возможность обеими руками. Но не сейчас, когда я лучше узнал ее. И пусть она бросала мне вызов с первого дня, дерзила и выводила из себя, зато сумела заставить себя уважать и восхищаться силой духа, предприимчивостью, умом. Алиса, такое непривычное для нас имя, как и его обладательница. Мне нравилось, что лишь я могу её так называть, словно держу в своих руках часть её души, к которой нет доступа остальным. Видел, как она вздрогнула, когда я назвал её настоящим именем, словно коснулся сокровенного. Не зря я тогда сразу изменил её имя, представляя остальным, оставляя настоящее лично для себя. Неужели уже тогда проснулись первые ростки собственнического отношения? Не знаю, не замечал. Больше беспокоился о том, как воспримет все Элизабет и старался уделять всё внимание ей. Но Алиса, как вонзивший в тело острый шип, не давала забыть о себе. Я надеялся, что Элизабет станет идеальной женой. Именно такая мне и нужна. Но если откровенно, уже через год нашей спокойной жизни завёл бы себе фаворитку. Конечно, соблюдая приличия и следя, чтобы жена ничего не узнала. Просто чтобы пощекотать себе нервы, ощутить кураж. С Алисой? Этого не требуется. Тут за ней нужен глаз да глаз, чтобы увивающиеся вокруг хлыщи не потеряли голову и не перешли границы дозволенного. А то голову и в действительности потерять не мудрено. Лично откручу. Алиса как вечный вызов. С ней не будет спокойной жизни. Она не ограничится ролью матери и красивого дополнения ко мне». В ней полно идей, которые она захочет реализовать, много нового, что пожелает внести в нашу жизнь, и уверен, не все я одобрю. Нас ожидают и бурные скандалы, и, надеюсь, не менее бурные примирения. Если Элизабет мне нравилась тем, что как жена не внесет существенных изменений в мою привычную жизнь, то Алиса как раз перевернет ее с ног на голову. И последнее рождало в душе азарт, Ожидание и предвкушение наших предстоящих столкновений и пикировок. Она долгое время меня раззадоривала, но теперь я, как муж, имею над ней полную власть. Я догадываюсь, куда она посоветует мне засунуть все свои притязания, и оттого еще слаще будет ее покорить. Придя к матери через ее служанку, приказал пригласить к нам и мою жену. Татуировка болезненно пульсировала, напоминая о времени, но хотя бы уже не колола, как при разговоре с послом та тут же выставила всех своих фрейлин, понимая, что я желаю поговорить наедине. «Как она это приняла?» «Хуже, чем я надеялся», — признался откровенно. «Ты сейчас об Элизабет или о своей жене?» «Матушка!» «Не кричи. Признаться, я до последнего верила, что ты выберешь Элизабет. Считаете, что я совершаю ошибку, и Элизабет мне больше подходит? Я этого не говорила». Насчет Элисии я тебе сразу сказала свое мнение, и оно не изменилось. Все это время я присматривалась к Элизабет. Она пока юна, хотя у нее есть потенциал, но в силу возраста ее голова еще забита глупостями. В этом Элисия, по сравнению с ней, заметно выигрывает, как и... Как и в чем? Заинтересованно поторопил я с ответом матушку, которая запнулась, словно раздумывая, нужно ли это говорить. Как и в том что у нее нет здесь родственников, интересы которых она бы стала продвигать. Я заметила, что Элизабет в силу своей неопытности подвержена влиянию. Думаю, тебе бы не понравилось, начни Лимас использовать ее в собственных интересах. Я думал, ты станешь меня укорять, что разорвал такое выгодное соглашение. Бог с ним. К тому же ты сделал это так изящно, что они еще на что-то надеются. Мать бросила на меня острый взгляд, и я понял, что посол уже не только со мной поговорил. «Но хоть ты не думаешь, что я собираюсь убить свою жену после того, как она родит мне ребенка?» — вскинулся я. «Нет, конечно же нет. Только ничего категорически не отрицай. Это даст нам несколько лет передышки и позволит оттянуть конфликт». «Я посмотрю на то, как ты объяснишь это Элисии». Она первая бросила мне это в лицо и теперь справедливо опасается за свою жизнь. Ничего, она умная девочка. Ты поэтому пригласил её ко мне? В основном из-за того, что, надеюсь, в твоём присутствии она выслушает меня, не пытаясь разбить вазу о мою голову». Мать удивлённо приподняла бровь, на что я ответил хмурым взглядом. «Нужно её как-то успокоить», — Иначе через три дня я представлю народу, брыкающуюся и сыплющую проклятиями королеву. «Все так плохо?» Я не успел ответить. От фрейлин пришло сообщение, и я достал из кармана табличку. Прочитав написанное, понял, что все намного хуже. Она сбежала.